10. Ночное рандеву. Макс страдал от безделья. Он починил все, что можно было починить, и до чего давно не доходили руки. То, что требовало более грубой силы, он делегировал, опасаясь случайно повредить только восстановленную мышцу. Тогда ведь придется сидеть дома еще дольше, а это сводило с ума. Когда, наконец, целитель разрешил ему вернуться к работе, Макс испытал примерно то же, что и в первый день своего инспекторства. Утром он проснулся гораздо раньше обычного. И, как всегда, сделал завтрак. Правда, бабушка отсыпалась после женского собрания накануне Арии. Пару ночей до этого он провел на дежурстве с гебриэлом что, впрочем, ни к чему не привело. Фантом затаился, будто что-то почуял. Так что этой ночью Ришар остался дома. Но почему-то все не спускался к завтраку. Никогда раньше Макс не приходил к нему, но именно тогда решил все же поторопить его. На втором этаже было тихо, жильцы еще спали. Но приоткрытая дверь в комнату Рие сразу привлекла внимание. Макс прекрасно знал, что дверь открывалась в спальню. Справа от нее была просторная ванная, соседствующая с узкой небольшой гардеробной. А прямо напротив входа балкончик с видом на сквер. У двери Макс остановился, почувствовав дуновение сквозняка запах сигареты мокрого асфальта. Вероятно, балкон был открыт. Макс постучал в косяк. Какое-то время подождал, а затем заглянул внутрь. Там было темно, но разглядеть валявшуюся повсюду одежду не составляло труда. Рубашки, брюки, плащи, пиджаки и жилетки. Поверх лежали украшения, в основном цепочки с драгоценными и полудрагоценными камнями. Но в некоторых тускло сверкали и магические кристаллы. Кровать была застелена, но примята, будто на ней еще недавно лежали. В центре комнаты, где ютились диванчик, два кресла и кофейный столик, находился и ее хозяин. Он стоял полубуком ко входу, чуть сгорбившись. Его глаза горели синеватым цветом, а лицо. Лицо было расслаблено, рот приоткрыт. В тот момент Рие походил на огромную куклу или восковую фигуру, но не на живого человека. Это длилось мгновение, а потом он дернулся и резко развернулся. Рие так быстро приблизился, что Макс рефлекторно потянулся к кобуре. Асситуа! произнёс Рие. Асситуа, французский. А, это ты. Глаза его потухли. Еще на миг лицо его было пустым, как и зрачки. Пустые, будто Макс смотрел на мертвеца. Но губы Рие медленно растянулись в улыбке. Взгляд стал знакомым и ехидным. Как мило. Принёс мне завтрак в постель. «Сам дойдешь, — кое-как выговорил Макс. Сердце его билось быстрее обычного, мышцы напружинились. Всё тело напряглось, ощущая опасность. «Я тебя напугал?» Рия прошел к балкону, закрывая его. «Только твой ужасный бардак. Я думал, сюда кто-то пробрался и все перевернул». В ответ раздался заливистый грудной смех. Макс, выдохнув, ушел. Утренний инцидент немного поубавил энтузиазма перед возвращением на работу, но не помешал ему счастливой улыбкой встречать всех коллег в коридорах. А они, удивленные внезапной приветливостью обычного мрачного коллеги, предпочитали обходить его стороной. Разве что сержант Рассел, встречный по пути, сообщил, что шеф ждет обоих инспекторов у себя и искренне порадовался выздоровлению Макса. Колхон сидел уже в компании Габриэла, Макс и Рие тоже заняли свои места. «Что говорят доктора и целители Уорд?» — первым делом спросил шеф. «Восстановление проходит хорошо». На какое-то время установилась тишина. Ришард расслабленно развалился на стуле, ковыряя ногтем столешницу. Райдер изо всех сил старался сдерживать зевки. Глаза его слепались после очередной бессонной ночи. «Значит так». Толхун хлопнул по столу, заставляя Рия поднять голову, а Габриэла вздрогнуть. «Дела паршивые, парни. Глиф оказался тем, кем оказался, а Фантом про него и так ясно. И оба дела висят на нашем отделе. Мы опять в полной ж... жизненно сложной ситуации». Рия поджал губы, скрывая усмешку. «На дело Глифа должны назначить мага-детектива. Спокойно отозвался Макс. Использование порталов и магической энергии предполагает именно это. Да, но с этим пока не торопятся. Шеф скривился. Говорят, людей не хватает. Тем более, что бывших узников не считают магами. Потому Ришар в подчинении у меня, а не как райдер, еще и у своего начальства в магическом отделе. Но и ко всему прочему дело это скользкое. Никто не спешит его перехватывать. Пока мы можем только отправить дополнительный запрос, чтобы поторопить этих г... горячо любимых нами людей. Ну и закончить с проверкой фантома и глифа. Только Ришар ведь может различить их, как я понял. Так что вот вам план на сегодня. Райдер идет отсыпаться, Ришар отдыхает. Ворд, сделай запрос как умеешь, подотошнее. И сразу ко мне, я подпишу. Лично им отнесешь. «Ну и там включи свой бюрократизм на полную. О сроках напомни, пункты эти все зачитай, ну...» «Как я умею», — кивнул Макс. «Да, и ночью ты отдыхаешь. Не шатайся, ты мне тут здоровым нужен». «Так точно». Очередная встреча закончилась ничем. Хэлло начинало тошнить от ружи Дерека, довольного тем, что ее информация снова запоздала. Глиф, Кирпич и Фантом тоже. Последнее было известно давно, а первые узнали за день до того, как Хэлла смогла передать сведения. И хуже хитство Дерека было только хладнокровное спокойствие босса. Впрочем, он почти всегда был таким. Удивить его было сложно. Настроение ей испортили, а тревога только усилилась. Насколько хватит Мальви лекарства, если не добыть наконец что-то стоящее? Хэлла выдохнула облако пара. Осень становилась все еще ощутимее. Пахло гниющей листвой и сыростью, но больше всего в клуаке воняло всем и сразу. От отходов людей до заводских выбросов. Во тьме мало что было видно, но эту местность удалось неплохо запомнить. Двухэтажный старый дом в аппендиксе улиц среди заброшенных и давно забытых хибар, съеденных черной гарью. Видимо, когда-то здесь бушевал пожар. Чуть дальше, если дойти до перекрестка свернуть налево и пройти вдоль таких же мертвых домов. Можно было выйти к широкой объезженной дороге. Оттуда и должен был забрать Хэл у него извозчик, который отвез бы ее на правый берег. Поэтому она неспешно пошла туда, бредя по обочине навстречу Кэбу. Встречались они обычно у фонаря. Вот только сегодня он не работал, хотя до этого подобного не случалось. Никогда. В темноте она ориентировалась плохо, но этого уже и не требовалось. Кто-то щелкнул пальцами, и чужая магия покалыванием отозвалась на ее коже. Простое заклинание вызвало огонек, который осветило лицо. Мисопад, усмехнулся маг, тот самый злосчастный маг из подворотни. Признаться мы вас заждались. Давненького не заглядывали в наш уютный уголок. Вот же хац! сжала кулаки. Бежать обратно, просить защиты. Конечно, атаку отразят, вот только доверие будет утеряно. Тогда точно не видать лекарства для Мальва. Только раз вас видели в кэбе. Однако я все же узнал, что забирают вас ровно отсюда. Проклятие. Значит, в прошлый раз за ней следили? И что за птичкой им об этом напела? Кто-нибудь из служивых или шпана, которая всегда трётся где-то поблизости? Итак, в одиночку блуждаете по злачным подворотням левого берега. Это смелость или глупость?» В темноте зашуршали шаги. Глаза, привыкшие к мраку, уже могли различить собиравшиеся фигуры людей. «Чего тебе нужно?» Хэлла тяжело вздохнула. «Будьте хорошей девочкой, не сопротивляйтесь и умрете быстро. А если доставите мне проблемы...» Я же никому ничего не сказала, и я все еще не знаю твоего имени. Кто знает, как долго продлится ваше молчание. Я предпочитаю затыкать людей навсегда. Резкая вспышка почти ослепила. Хэлла едва успела отпрыгнуть в сторону. Вот сейчас ей действительно понадобится знание местности. И бежать лучше в противоположную от места встречи с боссом сторону. Недолго думая, Хэлла метнулась к ближайшему двору. Оттуда протиснулась между домами, выбежала на узкую улочку и вильнула в подворотню. Всё это время за спиной слышались ругательства и топот ног. Казалось, ещё чуть-чуть и послышат сала из собак, как на охоте, когда загоняли раненую лесу. Когда-то по физической подготовке и боевым искусствам Хелла получила удовлетворительно. Кое-что она сумела наверстать, когда заняла место Розы. Но вряд ли даже теперь могла бы рассчитывать на «хорошо». Рано или поздно ее догонит в этом сомнении не было. К тому же запутанные улочки-клоаки, которые прокладывались, похоже, с пьяну только путали Хэллу, и она уже совсем не понимала, куда бежит. За очередным поворотом ее ждал тупик. «Эрферум!» — выкрикнула Хэлла. «Эрферум!» — латинский. Воздушное лезвие. Заклинание на одном из языков древней родины, который, в отличие от многих других, остался неизменным даже на шаране. Иногда заменял целые формулы. Магия внутри сжалась, концентрируясь на кончиках пальцев. Резкий разворот и отточенный пас. Засвистел воздух. Маг затормозил и выставил энергетический щит. Заклинание не нанесло ущерба ни ему, ни его подельникам. Все же Дерек был прав. Хэлла и в половину не так сильна без артефакта, как Роза. То, что ее приняли, было чудом. Но рано или поздно босс поймет, какая она неумеха. Вероятно, прямо после этой ночи. Набегалась гадина. Макс плюнул на землю вязкую слюну. А вот и все. А какой у нее выбор? Надеяться на одну свою магию? Заведомо выбрать путь к поражению. Использовать артефакт? Подставить босса, который после сгнает и ее, и Мальву, и даже Мими. Но это если он узнает. А если нет? Сможет она убить около десятка человек? Сила артефакта хватит и на большее. Но хватит ли сил у нее самой? Сил, чтобы решиться? Хела потянулась было к кулону, висевшему на шее, но её прервал голос сверху. «Женихи гоняются». Хела запрокинула голову и с облегчением выдохнула, увидев на крыше фантома. Сегодня он был без плаща. «Это не твое дело», — прорычал маг, делая широкий взмах руками. Золотой свет очертил в воздухе круг. Почти готовая формула. Остальные за спиной мага подняли револьвер. Все дуло теперь смотрели на фантома. Обычно темные пустые глазницы маски вспыхнули зеленоватым светом. Дыхание Хеллы сперло. Да, фантом определенно был кирпичом и явно не самым слабым. Яркая вспышка озарила узкий проулок, дезориентировав всех. Раздались выстрелы. Хелла резко опустилась на курточки, выставляя перед собой руки и направляя в ладони всю магию. «Скутум». «Скутум», латинский, «щит». Фантом метнулся вперед с нечеловеческой скоростью. Он оказался перед магом, легко пройдя сквозь его щит. Будто тот был не уплотнением энергии, а пергаментом, разрываемым от слабого воздействия. Маг не успел сделать ничего перед тем, как чужая ладонь опустилась на его макушку. Он рухнул на колени. Глаза его загорелись, как иногда горели у кирпичей. Новая серия выстрелов. Но фантому не угрожали обычные пули. Вокруг него сиял ореол, который растворял их, превращая их в раскаленный жидкий металл, который каплями падал на землю до того, как успевал достичь цели. Вместе с настоящим страхом Хэлла ощутила чужую пульсирующую энергию, горячую настолько, что прогревала даже холодный осенний воздух. Те, кто пришел с магом, больше не стреляли. С негромкими завываниями они убегали из подворотни, в которой стало жарко и светло настолько, что могло показаться, будто наступил день. Ни фантома, ни мага Хэлла не видела из-за яркого зеленоватого света. Впрочем, постепенно он начал затухать. Сердце билось, кажется, еще громче, чем во время погони. Ее рука легла на грудь, нащупывая сквозь ткань рубашки амулет, артефакт. «Ну, если он этого не заметит, тогда не знаю, что еще. Пробормотал фантом, отходя от горстки пепла, оставшейся после мага. Пепел быстро разлетался, а на его месте золотом блеснул плащ. Единственная вещь, которая выдержала напор мощной энергии, потому что была своеобразным артефактом. Видимо, чем-то подобным была и форма фантома, и его маска. Хэлла все еще сидела на корточках, одной рукой удерживая над собой щит, а другой сжимая амулет. Ее потряхивало от ужаса. Перед глазами вставал образ розы, ее улыбки. Хац. У нее не было шансов. Даже у нее. А вот такой беспомощной, как Хелла, тем более. Ты как? Фантом повернулся к ней. Надеюсь, тебя трясет, потому что я нравлюсь тебе до дрожи. Что ты тут делаешь? Кое-как выговорила Хелла, не спеша снимать щит и пытаясь дышать, несмотря на горячий воздух. Вообще-то у меня насыщенный график. Во-первых, присмотреть за плохишом, во-вторых, помочь нашей доблестной полиции. К счастью, фантом не спешил приближаться и просто привалился к дальней стене. И вот и она. «Стража! Стража!» Издали действительно послышались голоса и топот. Очень скоро в тупик забежал уже знакомый Хелли-детектив Гэбриэл Райдер. «Стой, где стоишь». «Думаешь, сможешь со мной тягаться?» Насмешливо поинтересовался фантом. «А ты забавный». «Ты тоже ничего». Раздался чей-то голос, и в следующий миг пространство разрезала яркая голубоватая вспышка, ударившая в фантома с такой силой, что тот отлетел внутрь ближайшего дома, проломив глиняную стену. Хелла не сдержала взвизга. «Рие!» — рявкнул детектив. «Что? У нас у кирпичей так принято здороваться?» Насмешливо отозвался тот. Он выступил из тени за спиной райдера, где, судя по всему, столпились полицейские. Хэлла изумленно уставилась на того, кого назвали Рие. Огромного роста с длинными белоснежными волосами, собранными в хвост. Его глаза сияли холодным синеватым светом. Обойдя Гэбриэлу, он шагнул вперед. Но рядом с Хэллоу чуть замедлился, опустив на нее взгляд. Вы в порядке? Да. Буркнула она, снимая, наконец, щит. Мышцы с непривычки уже начинали ныть. Защитная магия ощущалась так, словно в руках был самый настоящий рыцарский щит. «Мисс Апат, снова вы! Идите сюда быстрее!» Она послушно подбежала к Райдеру, и тот завел ее себе за спину. Как раз вовремя, потому что фантом решил обменяться приветствием с Рие, и в него тоже полетела такая же вспышка, только зеленая. Тот успел выставить руки вперед, сложив их крестом, и остался стоять, чуть согнувшись. Однако сила удара протянула его по земле в сторону. «Было больно, знаешь ли», — прорычал фантом. «Прости, кроссанчик, я думал, ты любишь погрубее», — насмешливо ответил рия выпрямляясь. «Не на первом же свидании, сладенький». Вот и встретились два клоуна, — устало подумала Хэлла. «Советую вам переключить внимание на перемещение чаровашки Дюка, а не пытаться поймать меня», — продолжил Фантом. «Всего хорошего, мальчики». Он скакнул, цепляясь за крышу. Райдер тут же выпустил в него фейербол, но Фантом успел подтянуться до того, как атака достигла цели. Рия, впрочем, не отставал. «Проклятие!» Гэбриэл побежал следом и на ходу бросил через плечо. «Проводите, мисс!» Сержант отвел ее к одному из двух экипажей. Хэлла как никогда была рада одиночеству, прохладе и темноте, потому что никто не разглядел бы в салоне ее слез. Она плакала, сжимая зубы от злости. Злилась на себя за то, что впутывается в истории, которые угрожают ее положению. Одно хуже другого. И бросить все нельзя. Бос удерживать не будет, но без лекарства Мальва не протянет. От одной мысли о больной сестре Хэллу охватывала паника. Сколько попыток она уже провалила. Информации про фантома мало, про глифы еще меньше. Все, за что она берется, оборачивается неудачей и новыми проблемами. Хелла зажала рот, подавляя всхлипывание Она устала. Она никогда не занималась таким и никогда не хотела, но оказалась там, где оказалась. и не знала, как выпутаться. Дверца экипажа открылась. Хел вздрогнула и отшатнулась. На нее смотрел Рия хвост его с верхней пуговицы рубашки были расстёгнуты, а пальто он держал в руках. Узковатое лицо и хищно вздернутые брови добавляли его облику какого-то инфернального очарования. «Прошу прощения», — он слабо улыбнулся, бросая пальто на второе сиденье. Хелла сглотнула вязкую слюну и выпрямилась. «Похоже, пора носить красивые пиджаки с нагрудными платками, чтобы предлагать их очаровательным дамам вроде вас». Усмехнулся он. Хелла фыркнула. В старом костюме с покрасневшими из-за слез глазами и носом с короткими волосами. Очаровательно ее точно не назвать. Впрочем, это не так уж и важно. Да и платок ей не нужен. Она показательно вытерла нос рукавом, ловя насмешливый взгляд светло-серых глаз. «Что с фантомом?» Голос ее звучал на удивление ровно и даже немного грубо. «Сбежал?» — пожал плечами Рея стягивая ленту и распуская волосы, которые на его плечах теперь серебрились под тусклым светом. Было в этом что-то завораживающее. Будь время и бумага с карандашом. Хэлла сделала бы набросок. Она шмыгнула носом, пытаясь сосредоточиться на словах Рея. Фантом сбежал, и это неудивительно. Вскоре вернулся Райдер. Впрочем, от своей свидетельницы он не добился ничего, кроме скупого рассказа о шайке бродяг и маги которого убил фантом. Детектив заметно помрачнел, но задерживать ее не стал, видимо, заметив следы недавних слез. К счастью, до дома Хэллу подвезли. Она спустилась в подвальные комнаты, на ходу стягивая одежду и падая на кровать. Вечер вымотал ее. Утром она проснулась, разбитая, будто не спала вовсе. Голова болела, а тело не слушалось. Больше всего Хэлла хотела сдаться но не могла себе этого позволить. Нельзя. Нужно хвататься за каждую мелочь, за все, что приблизит ее к преступникам, за все, что поможет забыть о собственной неудаче. По еще сонным улицам Хелла спешила в офис Интивэя. Стоило найти Теодора и передать ему информацию об убийстве. От очередной жертвы остался один плащ. Значит, его владельцы быстро хватятся, а потом также быстро опознают. И уже очень скоро статьи заголосят о фантоме не только как о воре, но и как об очередном убийце столицы. Тот, кто успеет первым оседлать новость, многое выиграет. За такую сенсацию Дин должен пожизненно стать её информатором. «Его сегодня не будет», — растерянно ответил один из журналистов за соседним стодором столом. Он чуть отодвинулся от Хэллы, видимо, опасаясь ее настойчивости. Вроде бы взял отгул, но лучше уточнить у помощника мистера Гловера. Он обычно следит за важными журналистами. Важный? Надо же. Впрочем, нет, Дин писал о Клоаке. Это не самая скучная тема. Там вечно криминальные сводки. Тема неиссякаема. Неудивительно, что ею интересуются. А Теодор в редакции на особом счету. Хелла почти влетела в приемную Гловера, напугав помощника, который выронил из рук папку. «Какого? Что за вторжениями? С редактора еще нет на месте». «Я к вам. Мне нужен Теодор Дин. Срочно!» «Зачем?» Хэлло выдохнула. «У меня к нему важное дело, которое может поднять продажи нашей газеты». Помощник изогнул бровь. «Если вы не дадите мне его адрес, я скажу Гловеру, что по вашей вине мы упустили сенсацию». Мужчина захлопал глазами, открыв рот. Наглость в совокупности с угрозой все же убедили помощника. Кривясь, он записал на листке адрес, и Хэлла выбежала прочь. Казалось, если она замедлится, мысли о собственной беспомощности снова ее нагонят. Поэтому она бежала, будто оставляя позади и свои проблемы. Тадор, судя по всему, жил неплохо. Дом в несколько этажей был поделён на несколько апартаментов. Входы в них находились прямо на улице, к каждому из которых вело отдельное крыльцо. Хэлла постучала в нужную дверь. За ней раздались шаги и приглушённый голос Дина. «Наконец-то! Еще дольше не мог!» Дверь же спахнулась, являя полуголого Теодора с мокрыми волосами. Волосами белого цвета. Дыхание спёрло. Хэлла изумленно уставилась на него. «Ты — кирпич!»